Глава 23. Антон привез меня в полицейский участок, где смог организовать мне встречу с Русланом. Правда, не без помощи Араса и Ромы, которые были против моей инициативы. Сначала мне отказала Араса, а после Рома. Сколько бы ни просила и ни умоляла, они не шли мне навстречу. А потом я разрыдалась и наотрез отказалась ехать в дом Руслана, пока не увижу его. Сказала, что если они мне не помогут, то я сама буду оббивать все пороги полицейских участков, пока не добьюсь встречи с ним. И вот только тогда они сдались и вступили мне. Честно говоря, пока я их уговаривала, стояла на улице и успела прилично замёрзнуть. Выглядела я, конечно, ужасно. Зарёванная, испуганная, не знала, что дальше делать. Такой беспомощной в последний раз я чувствовала себя тогда, когда потеряла ребёнка и узнала, что больше не смогу иметь детей. Мне было страшно. Антон хоть и убеждал меня, что всё под контролем, но я почему-то не могла поверить ему. Интуиция подсказывала мне, что дело с Русланом намного серьёзнее. чем хотел мне преподнести Антон. «Мария, ради бога, сядьте уже в машину. Вы можете замерзнуть и заболеть. Руслан с меня три шкуры спустит, если вы заболеете». Вот уже второй раз и беспокойно подходит ко мне Антон. «Почему нас не пускают? Ведь Рома сказал, что договорился, и нам разрешили встречу». Не унималась я, ходила взад-вперед перед входом в полицейский участок. «Все мои мысли были заняты только им. Все, что раньше беспокоило меня, все наши недомолвки отошли на второй план». Я всем своим нутром чувствовала, что здесь что-то не так, и Руслану нужна помощь. И неважно, что сейчас я не могла ему ничем помочь. Я хотела, чтобы он увидел меня здесь, пусть узнает, что я рядом, и ни за что больше не откажусь от него. Пусть увидит меня здесь, возможно, когда-то произойдёт, его настроение немного улучшится. Боже, я столько всего хочу ему сказать. Мысли о нём вихрем крутятся в моей голове. Интересно, как он там сейчас? Что чувствует? Хочет ли меня увидеть, и разрешит ли мне увидеть тебя? Если нет, то я не знаю, что буду делать. Я не дура, знаю, что в таких местах люди не прохлаждаются и не отдыхают лежа у экрана телевизора. Вспоминаю, как раньше нам было хорошо вместе, и не выдержав накала разрывающих меня эмоций, начинаю рыдать. «Чёрт, Мария!» Проводит пятернё по волосам Антона, впервые не знает, что сказать и сделать, чтобы я успокоилась. «Послушайте, а раз сказал, что сначала они с Ромой должны с ним поговорить, это было их условием, когда согласились устроить вам с Русланом встречу». И только после этого вам разрешат увидеться. Что за дурацкие условия? И почему они так долго едут? Они же не за границей живут, в конце концов? Начинаю немного истерить и вымещаю всю свою злость на бедного Антона. Но в этот момент подъезжают сразу две машины класса «Люкс». Из первой выходит Тарас и сразу хмурится, увидев меня в таком состоянии. Направляется ко мне, не дожидаясь Романа, и обеспокоенно оглядывает меня сверху донизу. «Маша, что случилось? Почему ты плачешь?» подходит и мягко обнимает, успокаивая меня, как маленькую девочку. Вижу, как из второго автомобиля выходит водитель и открывает пассажирскую дверь, из которой выходит Рома. Тоже оглядывает меня, а не найдя каких-либо телесных повреждений на мне, закатывает глаза. Знаю, что он недолюбливает меня, честно говоря, у нас это взаимно. У меня на то есть свои причины. Он поступил с моей подругой очень плохо. А вот за что он меня вне взлюбил, я так и не поняла. «Почему вы так долго ехали? Я, я тут вся извелась уже!» Заекаешь ты чазубами? А раз я хочу увидеть Русланова, вы от меня что-то скрываете? Так, ну-ка, быстро успокоилась. Если не прекратишь, честное слово, я не пощу тебя к Руслану. Произносит забота и тут же снимает с себя пиджак и надевает его на меня. Антон, какого чёрта ты позволил ей мёрзнуть тут? Да я он ни в чём не виноват, это я сама не могла найти себе место в салоне машины. Быстро вступаю за Антона. Не хватало ещё, чтобы он получил из-за меня. Детский сад Произносит безразличное, проходит мимо нас Рома. «А мне стало так обидно. Я тут умираю от неизвестности, переживаю за своего мужа, а какой-то бесчувственный дурак, которому чужды человеческие эмоции, позволяет тебе посмеиваться над моими чувствами». Хотела ему пару слов сказать, но раз меня остановил. «Не обращай на него внимания. Он всегда такой, ты просто еще не привыкла к нему. Придерживает меня, когда я уже хотела двинуться за ним вслед. Пойдем, еще немного, и ты его увидишь. Я тебе обещаю».